Глава 4. На одном из ночных столиков стоял телефон. Ромстед схватил трубку, но аппарат молчал, видимо, был отключен. В этот момент он заметил кучу битого стекла у стены. Подойдя к окну, он раздвинул гордины. Окно было затянуто сеткой от насекомых. Эта женщина выбила стекло, затем вырезала, скорее всего, кухонным ножом отверстие в сетке, дотянулась до щеколды и открыла ее. Ромстед выглянул наружу. Под окном на земле стоял деревянный ящик и валялись обрезки сетки. Все это находилось с торцевой стороны дома, поэтому Ромстед ничего не заметил, когда осматривал задний двор. Но какого черта она влезла именно в этот дом? Разве мало на свете мест, где можно спокойно уколоться? Ромстед перевел взгляд на раскиданные содержимое ящиков комода, молчаливо свидетельствовавшие о ее нетерпении, и по его спине пробежал Мороз. Но черт побери, ведь Брубейкер уже обыскивал дом. Не стой как остолоп, шевелись, приказал он себе и побежал к машине. Уже сидя за рулем, Ромстед вспомнил, что даже не запер входную дверь. Ладно, черт с ней. Он чуть не вылетел в кювет, когда на предельной скорости сворачивал с дороги в сторону дома Кармади. «К чему такая спешка?» — мелькнула у него в голове. «Если эта женщина мертва еще с прошлой или даже позапрошлой ночи». Порше Боннера стоял на закругленной асфальтированной подъездной дорожке под большими деревьями. Ромстед остановился за ним, выпрыгнул из машины, бросился к входной двери и вдавил кнопку звонка. Внутри дома послышался звон посуды, и немного погодя, симпатичная темноволосая кореглазая женщина открыла дверь. «Можно от вас позвонить?» — выдохнул Ромстед. «Я спрошу» ответила женщина, с опаской глядя на незнакомого мужчину с дико вытаращенными глазами. «Как вас зовут?» «Ромстед». В этот момент в маленькой прихожей позади женщины появилась Палет. «Заходите, Эрик. Что случилось?» Он вошел. «Мне необходимо воспользоваться вашим телефоном. Тут кое-что произошло». Палет улыбнулась служанке. «Ты можешь быть свободна, Кармелита!» Женщина удалилась. Палет провела Ромстеда в длинную гостиную, из окон которой открывался живописный вид на фруктовый сад. Французские стеклянные двери выходили на мощенную плитами террасу и бассейн. Там под большим зонтом за столиком сидел Боннер. При виде Ромстеда он поднялся. Телефон находился в противоположном конце гостиной. Ромстед схватил справочник, просмотрел телефоны срочного вызова и набрал номер. Так в чем все-таки дело? – спросила Полет. Что случилось? В доме женщина мертвая. О господи, где? В дальней спальне утонула в ванне. Приемная шерифа Орт слушает. Ответили в трубке. Мне нужно поговорить с Брубейкером. «Подождите минутку!» — послышалось несколько щелчков. «Брубейкер слушает. «Это Эрик Ромстед», — начал он. «Я звоню от миссис Кармаги. Я только что из дома отца. Там в ванной комнате мертвая женщина». На плечо Ромстеда легла чья-то здоровенная лапа. На него свирепо уставился Боннер. «Сколько ей лет? Как она выглядит?» Ромстед выдернул руку. «Не знаю я, сколько ей лет». Он поднес трубку к уху как раз вовремя, чтобы услышать рев помощника шерифа. «Черт возьми, что там происходит? В чьей ванной мертвая женщина?» Капитана Ромстеда. Она влезла в окно. «Будем на месте через пять минут. Не входите в дом». Ромстед положил трубку, и на него снова набросился Боннер. «Как она выглядит, черт вас побери!» «Не знаю», — ответил Ромстед. «У нее рыжие волосы». Со скоростью пули Верзила устремился к выходу. «Брубейкер велел никому туда не входить», — крикнул вдогонку Ромстед, но тот уже исчез. Не успели они с полет выйти из дома. Как услышали рев двигателя Порше и визг покрышек, Боннер мчал по дороге. Усевшись в машину Ромстеда, они с палет спустились с холма и выбрались на шоссе. Когда Ромстед заворачивал в проезд между загонами для скота, Порше уже стоял перед домом, а Боннер бежал к входной двери. Ромстед остановился позади Порше. Посмотрев на палет, он увидел, что она плачет. «Может, это не она?» — Ромстед неуклюже попытался ее обнадежить. «Она...» Палет глубоко вздохнула. «Джерри была одной из самых красивых девушек, которых мне доводилось видеть. К тому же у нее темно-рыжие волосы. Она сидела на наркотиках, там валялся шприц. Лью давно это подозревал. А где она жила? В Сан-Франциско. Она знала старика? Да, правда не знаю, насколько близко». Она находилась вместе с мужем и со мной на той самой яхте, когда Гуннер подобрал нас тогда в море. Что с ней случилось? Она упала в ванну и ударилась головой, или здесь кроется что-то еще? — Не знаю, — ответил Ромстед, — но мне кажется, она приняла слишком большую дозу наркотиков и он рассказал о пакетике героина или какой-то другой дряни и о том, в каком растерзанном состоянии находится комод. «Этого не может быть!» – запротестовала Палет. «Я ни за что не поверю». Она осеклась, увидев показавшегося на крыльце Боннера. Он шел, еле переставляя ноги. Они выбрались из машины, приблизились к нему, но задавать вопросы было излишним. «Мне так жаль, лью», — произнесла Палет. Он не ответил. Опершись руками о крышу Порше, Боннер стоял, опустив голову и уставившись невидящим взглядом в землю. «Лучше мне ничего не говорить, потому что из этого не выйдет ничего хорошего», — подумал Ромстед. «Может, он только и ждет повода для ссоры. Но, с другой стороны, просто так промолчать тоже нельзя». «Я вам сочувствую, Боннер», — сказал он, — «очень сочувствую». Не оборачиваясь, Боннер произнес глухим, прерывистым голосом. «Не трогайте меня и лучше не приближайтесь». В комнате было жарко. В напряженной тишине они дожидались, пока Брубейкер и другие полицейские закончат дела в ванной. Чтобы хоть немного освежить воздух, Ромстед отдернул портьеры и открыл раздвижную стеклянную дверь, но и это не слишком помогало. Боннер стоял, повернувшись ко всем спиной, и смотрел на террасу. Палет курила уже третью сигарету подряд. Ромстед от нечего делать блуждал взглядом по книжным полкам. Коронер и помощник шерифа с фотоаппаратом только что ушли. На пороге ванной комнаты появились двое мужчин с накрытым простыней телом на носилках. За ними шел Брубейкер. Он с мрачным видом наблюдал за тем, как носилки вынесли из дома и поместили в поджидавшую скорую помощь. «Наркота!» — произнес он. «Проклятая наркота!» Однако она знала, где ее искать, не оборачиваясь, выдавил Боннер. Ромстед промолчал. Да и что он мог сказать? Его голова раскалывалась от вопросов, найти ответы, на которые он был не в силах. Зачем обманывать себя и других, настаивая на том, что девчонка притащила это дерьмо с собой? Ведь не проделала же она пешком четыре мили в потемках и влезла в чужой дом лишь для того, чтобы принять ванну. Бессмысленно строить догадки насчет того, каким образом наркотик оказался в доме. Одно, бесспорно, он здесь был. Из-за него погибла девушка, а теперь и Боннер находился на грани нервного срыва, поэтому сейчас самое лучшее — держать язык за зубами. «Похоже, банальная передозировка», — произнес Брубейкер. «На теле нет никаких следов, то есть она не упала и не ударилась головой. Не обнаружено никаких признаков того, что в комнате побывал кто-то еще». «Мы непременно займемся поисками отпечатков пальцев, однако уже сейчас совершенно ясно, что в пакетике вместо смешанного четыре или пять к одному оказался чистый героин, и девушка приняла слишком большую дозу. Вскрытие и лабораторные исследования должны это подтвердить. Но почему она оказалась в ванне?» — вмешалась Палет. «Не забывайте, что она только что отшагала четыре мили». А может, и пробежала половину пути бегом, мучаясь от ломки, симптомами которые являются повышенное потоотделение и предельное нервное напряжение. И вот она добралась до наркоманского рая. Недельный запас зелья и спокойное место, где ее никто не найдет и не отберет отраву. У нее было одно желание — шернуться в вену, расслабиться в горячей ванне, чтобы успокоить нервишки а потом несколько дней парить в нирване. Так вот, к тому времени, как ванна наполовину наполнилась, героин сделал свое дело. По всей видимости, она сидела на краю, пробуя ногой воду, когда свалилась в нее. Формально она захлебнулась. На самом же деле она была мертва уже до этого. «Если хотите задать мне какие-нибудь вопросы», — хрипло произнес Боннер, то не тяните, спрашивайте. Мне хотелось бы поскорее убраться отсюда. Вы говорите, что ваша сестра вернулась в Колвиль на прошлой неделе. На чем она приехала? На автобусе. Сказала, что ушла с работы и хочет побыть здесь несколько недель, пока не решит, что делать дальше. Но ее поведение вызвало у меня беспокойство. Что именно? Джерри ни на чем не могла остановить свой выбор. Она собиралась то в Нью-Йорк, то в Лос-Анджелес или Майами. Хотела попробовать себя в качестве модели. Потом вдруг решала заняться изучением компьютерного обеспечения. Я говорил ей, что дам денег на любые курсы, какие она только выберет, или даже на колледж, если захочет вернуться туда. Она была соглашалась но тут же передумывала и строила новые планы. Собиралась поступить на работу на крупный пароход или отправиться вокруг света с какой-нибудь семейной парой. Но при этом ни разу не упомянула о возвращении в Сан-Франциско, что довольно странно, ей там всегда очень нравилось. Брубейкер нахмурился. «Хорошо, она встречалась с кем-нибудь из своих старых друзей». Нет, даже не хотела, чтобы кто-то знал о ее приезде. Нервничала и все время расхаживала туда-сюда, словно пантера в клетке, но не шагу из дома. Я говорил ей, что она может брать машину, когда захочет, предлагал навестить палет и поплавать у нее в бассейне. Но нет, она никого не хотела видеть. А когда звонил телефон или дверной звонок, прямо подпрыгивала от испуга. А вы знали, что она сидит на игле? У нее ведь все руки исколоты. Да будь оно все проклято. А может, я и не хотел знать. К тому же она всегда носила одежду с рукавами, вот такими. Боннер провел ребром ладони по своему предплечью. Три четверти уточнила Палет. Когда вы видели ее в последний раз? Спросил Брубейкер. «Сегодня ночью, около двух часов. Когда вернулись домой?» «Да, дверь в ее спальне была закрыта. Я заглянул внутрь и увидел, что она спит». Брубекер покачал головой. «Видимо, притворялась, дожидаясь, когда вы завалитесь спать, чтобы тайком ускользнуть. Если она решила проделать четыре мили пешком и влезть в чужой дом, то, поверьте мне, она не спала». Может быть. Но зачем она ждала, пока я вернусь домой? Я находился в магазине с шести вечера, и она могла бы сбежать в любое время. До какого-то момента у нее еще хватало сил терпеть и бороться с ломкой. Вероятно, она захватила с собой немного порошка еще в Сан-Франциско. И к тому же после двух ночи на дорогах почти нет машин, и ее никто бы не заметил. Не спрашивала ли она о капитане Ромстеде? Насколько я помню, нет. Но она знала, что он мертв. Да, я сам рассказал ей об этом, но не уверен, что она вообще прислушивалась к тому, что ей говорили. Похоже, ее это известие не заинтересовало. Скажите, она бывала в этом доме раньше? Лицо Боннера потемнело от гнева. Что вы имеете в виду? Ну, очевидно, она знала, что в доме есть наркотик, а также где он находится. Тут вмешалась Палет. Нет, не думаю, что она бывала здесь. Насколько я могу припомнить, с тех пор, как капитан Ромстед поселился здесь, она приезжала домой только один раз на пару дней, в прошлое Рождество, а он тогда находился в Сан-Франциском. Брубейкер задумчиво кивнул. Но остается открытым вопрос. Почему она была так уверена, что найдет здесь наркотик? Кажется, это все, Лью. Примите мои искренние соболезнования. Боннер собрался уходить. В дверях он обернулся и спросил Палет. Тебя подбросить домой? Нет, спасибо, Лью. Мне нужно еще немного поговорить с мистером Брубейкером. Однако она встала и вышла вместе с Боннером. — Сколько ей было? — спросил Ромстед. — Двадцать четыре, двадцать пять. Господи, это-то больше всего и удручает. Брубейкер достал из кармана сигару и принялся снимать с нее целлофановую обертку. За окном послышался звук отъезжающей машины. Через минуту Палет вернулась в дом. — Господи, помилуй! — воскликнула она с порога. «Только не эту вонючую головешку, если вы не хотите, чтобы мы потом жаловались на жестокость полиции. Держите!» Палет откинула крышку черного чемоданчика, достала из него коробку сигар и протянула Брубейкеру. Тот с невозмутимым видом взял один из футлярчиков и отвинтил колпачок, наблюдая при этом, как Палет тщательно расправляла и складывала коричневый халат, чтобы можно было закрыть чемодан. Ее лицо при этом выражало прямо-таки детскую невинность. «Ну ладно», — произнес Брубейкер, выдохнув ароматный дым. «Выкладывайте, что там у вас».